Глава 25. Махинация 2. К сожалению, аукцион не оправдал возложенных на него надежд. Товары здесь были значительно дороже того, на что рассчитывал Шардон. А ушлых перекупщиков было столько, что пришлось бы изучать не только местный ассортимент, но и поведение конкурентов и их интересы. На это все уйдет слишком много времени и денег даже у военного эскина. Поэтому он открыл карту и, изучив ближайшие улицы, направился в сторону одного из трактиров – «Ваша светлость, рады приветствовать уважаемого гостя!» Склонился в поклоне хозяин заведения, которому сообщили о визите графа. «Давайте я провожу вас на ваше место. Не утруждайте себя, я просто полистаю меню». Шардон уселся на табурет у барной стойки и открыл меню. Это оказалась простая книжка с картинками без особых изысков, цветастых описаний и выгодной подачи блюд, как в том же пивном бароне. Да и интерьер в трактире, который назывался «Сытая брюхо», был хоть и не дешевым и добротным, но самым обычным. Искин верно предположил, исходя из названия, что основной упор здесь идет на кухню, а не на хмельные напитки. Таких оказалось всего три наименования. Дешевое кислое пиво по демпинговой цене в 10 монет, пшеничное светлое пиво в средней ценовой категории по 30 монет и дорогое рубиновое сладкое вино, аж по 300 золотых за бутылку. Именно его и взял Шардон. и так денег нет, а ты еще и транжиришь налево-направо», недовольно пробурчал угрюмый, одним махом упустошая половину бокала. «Фу, сплошной мёд, аж зубы сводит!» «Не нравится, не пей!» «Чего это сразу не пей, а? Я, может, о твоём сахарном диабете забочусь. У меня нет никакого диабета». «Вот, потому и нет», — довольно заявил министр обороны, подливая себе ещё. «Простите, уважаемый, а почему у вас такой странный и скудный ассортимент напитков?» — обратился Шардон к владельцу трактира. «Не нравится, проваливай в другой трактир», — огрызнулся тот. «Ни в коем случае не хотел обидеть вас или ваше заведение. Я ведь и сам бывший трактирщик, и держу несколько пивоварен». Именно поэтому он прекрасно знал, откуда берутся новые рецепты блюд и напитков. Их можно было купить на аукционе, получить в дар или в награду за выполненные квесты, или изучить самостоятельно при помощи алхимии. Местный аукцион, доступный неписям, в этом плане ничем не радовал. Уж это Шардон проверил в первую очередь. Скорее всего, кто-то просто их выкупал, чтобы они не достались конкурентам. Чтобы выполнять квесты, нужна определенная свобода передвижений, которая как раз была у большинства городских торговцев и ремесленников сильно ограничена. Конечно, эта проблема решаемая, хватило бы очков влияния. Но судя по заведению и меню, трактирщик Бурбонис потратил их на развитие кухни и комфорт посетителей, заменив табуреты и стулья на удобные кресла и диваны и добавив в меню курительные смеси, которые не пользовались особой популярностью. Третий способ – алхимия или зельеварение, который еще нужно выучить. Если пивоваренное дело трактирщики получают сразу, то более редкие и ценные навыки нужно учить у наставников, до которых, разумеется, сперва тоже нужно еще как-то дотопать, чего Бурбонис не мог сделать физически. Сам же Шардон активно использовал все три способа. Пиво и зелье были неотъемлемой частью его стратегии развития. Это и стабильный доход, и существенное повышение боеспособности армии, и прокачка параметров и навыков. Поэтому в его коллекции было уже 17 рецептов простых хмельных напитков, включая квас, сидр, вино и пиво, так и 8 штук комбинированных алхимических. И он собирался ими торговать с трактирщиками вроде «Неудачника Бурбониса» и могу поделиться с вами своими рецептами, разумеется, за умеренную плату». И он назвал цену. Трактирщик схватил стоящую рядом кружку и одним залпом выпил ее, смачивая мгновенно высохшее горло. «Это грабеж. Твоих клиентов верно, потому что себестоимость этого напитка всего лишь...» И он снова назвал цену. «Но это же дешево, очень дешево. Именно, окупаемость очень быстрая, ресурсы в избытке — отличный вариант». А еще у меня есть отличные рецепты для средней ценовой категории и парочка элитных напитков. Да, компоненты для них легко достать, но я кое-что привез с собой. И знаешь, что самое главное? Что? Вместе с моими рецептами ты получишь эффективную стратегию развития и разработанную и уже проверенную в деле маркетинговую компанию. Чего? Инструкцию, как правильно продавать. Ты же заметил, что все мои напитки дают весьма полезные бонусы? Уж как тут не заметить, вздохнул Бурбонис. В здешних краях это большая редкость. Вот именно, у тебя не будет конкурентов. А ведь бессмертные очень любят получить длительные эффекты, отправляясь в очередной инстанс или на войну. Хорошо, я возьму эти три и, пожалуй, вон тот. Ты не понял, я продаю набор целиком и не торгуюсь». Трактирщик схватил и осушил еще одну кружку. Бармен, наливший ее для какого-то клиента, внес еще одну запись в графу убытки. У меня сейчас нет таких денег. Это же вся прибыль от трактира за месяц. К тому же половина рецептов мне и не нужна. Но ты можешь договориться с соседом. Вы соберете нужную сумму и поделитесь рецептами так, чтобы не конкурировать друг с другом. И вложение отобьется быстрее, чем ты думаешь. Почему? Эффективная стратегия продвижения и развития, напомнил ему Шардон. Звучит как заклинание на эльфийском. Ни хрена не понятно. Непи с уровня был не настолько умен, чтобы осмыслить услышанное. Я имею в виду советы, которые помогут тебе лучше продавать, разработанные и опробованные лично мной. Например, ну, пусть тот, кто закажет у тебя полный ужин, получит скидку на ужин у твоего коллеги. И наоборот, у него тоже можно получить скидку, но уже в твоем заведении. Звучит как... Как гениальный план!» Перебил его чей-то голос. Подошедший мужчина бахнул кулаком по стойке и приказал. «Три кружки пива. Мне этим двум господам. Господин граф, это не вы тот самый Шардон, которому принадлежит сеть трактиров пивной барон?» Повернулся он к Рыжебородому. «Да, это я. Ха! Не раз имел удовольствие отдыхать в ваших заведениях». Он наклонился к уху Бурбониса и нарочито громко зашептал. «Прикинь, бессмертные специально выкупили целый этаж в одном из его пивных баронов, чтобы сделать там портал». И теперь за приличную плату любой желающий может им воспользоваться, чтобы насладиться тамошней кухней и напитками. И от клиентов отбою нет». Голосистый незнакомец выпрямился и обратился уже к Шардону. «Лично я считаю, что это гениально. И знаете что, граф, плюньте вы на этого жалкого неудачника. Продайте лучше мне свои рецепты и эту, как ее... «Стратегию развития и продвижения», — подсказал ему Шардон. «Точно, вот именно ее. Давно мечтал открыть собственный трактир». «Но я же был первый», — робко попытался возразить Бурбонис. «А будешь последний, тем более, что у тебя все равно таких денег нет. Я сам слышал. Найду. Через час». Он бросил на графа умоляющий взгляд, и тот неуверенно кивнул. «Пожалуй, час я смогу подождать. Тем более, что вы действительно обратились ко мне раньше». На самом деле, это он сам предложил трактирщику свои рецепты, но умолчал об этом. «Ровно через час и не минутой дольше, обещаю». И Бурбонис приказал бармену. «Лучшего вина и полный ужин моему дорогому гостю и самый мягкий диван. За счет заведения, разумеется, господин граф». «У тебя час, неудачник», — ухмыльнулся конкурент. «А уж потом, извини, ежели чего». Трактирщик буквально выбежал из заведения, а гости пристроились на уютном диване в самом дальнем углу, где их никто не мог побеспокоить, кроме суетливого официанта да неуклюжих трелей приблудного министреля. «Как думаешь, командир, выгорит это твоя затея?» — зашептал конкурент. Вероятность благоприятного исхода почти 80%. 40 штук за час. Это же какие деньжищи! Немалые. Причем совершенно легально и никого не нужно убивать и грабить. Более того, по моим расчетам, в этом городе есть еще несколько трактиров, где наблюдается острая нехватка рецептов и толковых управляющих, и они тоже стоят на отшибе вдали и от наставников алхимии, и зельеварения, и от приличных пивоварен. угрюмы восхищенно покачал головой и с азартом приступил к халявному ужину. Бурбонис вернулся через 42 минуты и принес затребованные с него 40 тысяч золотых. Как и предполагал Шардон, вдвоем, с соседом, они смогли раздобыть нужную сумму, наверняка продав что-то ценное или обратившись за в местный банк. И подставной конкурент в лице Угрюмова сыграл в процессе убеждения не последнюю роль. За остаток дня Шардон со своим спутником посетил еще 9 трактиров по всему городку. Получил 6 дармовых ужинов и заключил четыре сделки. Меньше, чем хотелось бы, но общей заработанной суммы хватило бы даже на... «Виверна?» Уже в третий раз переспросил угрюмый. «Именно. Грифон слишком медленный, а на ездового дракона уйдут все наши деньги, а мне бы хотелось что-то оставить на всякий случай. Поэтому Виверна мне кажется оптимальным вариантом. Или ты боишься Виверн?» «Конечно нет», — уверенно отозвался министр обороны. Он боялся высоты, но признаваться в этом не хотел, тем более, что никто и не спрашивал. За все время своей жизни в лесах гоблинов бывший разбойник разве что пару раз на сосну взбирался, и это был предел его высотных возможностей. «Вот и прекрасно. Вот, держи, четыре свитка маяка Ллойда. Вот этим ты вернешься в замок. Один передашь леди Мари, пусть писари займутся копированием. А эти два вам со шныгой. Возвращайтесь, как только отыщешь нашего придворного некроманта. Жду вас не позже, чем через час». «Сделаю!» Угрюмый не стал задавать лишних вопросов. Он уже неоднократно убеждался, что Шардон знает, что говорит и делает, и во всем доверял своему командиру, даже собственную жизнь.